Скоро чувствую, что мы под колпаком, и наблюдают за нами недобрыми глазами. Страхов посмотрел на часы. До радо же, даже если пробки по Ярославке в вечернее время, ну, час двадцать езды ну, 15-20 минут на отоваривание по пути. Итого в нашем распоряжении имеется 3 часа до выезда. «Ребята, зачистку, как говорят ныне в Чечне, зачистку кабинетов, начнем с моего. С документами я разберусь сам, а вы ищите все, что может нас, и меня в частности, скомпрометировать, подвести под суд. Я не знаю, что это может быть, но шарьте тщательно. Кабинет почти двое суток был без присмотра. Ни одну щель не пропускайте». Они, люди не без опыта, принялись за кропотливую, несуетную работу. Спешить было нельзя. В спешке можно упустить что-нибудь маленькое, но существенное. Ларисе поручили дело, требующее чисто женской тщательности. Листать книги, которых у Страхова здесь было десятка три. От томиков любимого Высоцкого до юридических справочников и собраний законодательных актов. Работали в молчании, чтобы не отвлекаться, не мешать друг другу. Каждому была обозначена своя зона поисков. Наконец Лариса сказала «Есть». Отодвинув для просмотра очередную порцию книг на полке, она увидела за ними целлофановый пакет с десятком патронов. «От Калаша», — определил Страхов. Из Калашникова была в упор Растрелена Марева. Лариса, патроны положи на стол, на лист бумаги. А там, где они лежали, все тщательно протри. Поехали дальше, ребята. Через минут 30 и Юрий воскликнул. Есть! В Мельхиоровом карандашнике, который страхово подарила на день рождения Ирина, под ручками и остро отточенными карандашами, он нашел два маленьких пакетика. Страхов развернул один из них, принюхался, присмотрелся. Угу, — Ого, героин. Лет на пять тянет. — Да, — озадаченно протянул Анатолий. — Это же выходит, Евгений. Ты наркоман? — Обкурился. Тебе не весь, что привиделось, и помчался ты сводить счеты и смаривай. Голову дую на отсечение, что найденные здесь патроны и стрелянные гильзы на даче из одного рожка общей партии. Страх, а можно объединить патроны какими-то общими признаками? Но доказать, что они хотя бы рядышком лежали? Конечно. Это внешне все патроны одинаковые. Но каждая партия, серия, ну называйте как хотите – имеет нечто общее. Но это может быть, к примеру, ружейное масло, которым смазывали патроны при хранении. Особо аккуратные и старательные стрелки для надежности калибруют патроны, чтобы не перекосило, не заело при стрельбе. Ну, я в гладиаторе перед заданием каждый патрон ощупывал, оглаживал, чуть ли не пылинки с него сдувал. И, естественно, оставлял пальчики. Больше в кабинете ничего интересного не нашли. Но и того, что обнаружили, было вполне достаточно, чтобы утопить страхова. Но, во всяком случае, развести следствие ни на месяц и ни на два.